Глава 19. Дарвол покосился на пробежавших мимо наёмников под предводительством Герса и снова уставился на дежурного командира охраны. Ты понял, что я сказал? Так точно, высокородный лорд Дарвол. Никого не впускать в ворота, кроме знахарок. Сразу, как они приедут, поднять мост. Но вы же говорите, может приехать принцесса. Это непроверенный слух. Регенту не поступало никаких известий об ее визите. Возможно, это самозванка. Начал выходить из себя наследник. «Поэтому подними мост и никому ничего не отвечай. Просто вызови мага, меня или регента». «А вдруг это настоящая принцесса?» — уныло пробурчал офицер. «А я не пущу. Она же сразу велит казнить. Без суда и следствия». «А вдруг самозванка?» Ударвало даже руки зачесались, так захотелось самому казнить этого недотёпу без суда и следствия. И откуда только генерал понабирал таких трусливых лопухов? Ну, может, мы пропустим, а вы тут проверите? С надеждой заглянул ему в глаза дежурный. Нет, рявкнул на него наследник. Я сказал поднять мост, значит, поднимай. Иначе я сам тебя казню собственными руками. Но вы ещё не имеете права. А вот это не твоя забота. Приступай к исполнению приказа. Дарвол резко развернулся и ринулся прочь куда подальше, лишь бы не видеть этой растерянной и неуверенной рожи. Сделал несколько шагов и вспомнил прошедших мимо мужчин. Вроде бы с ними была женщина. Краям глазом он видел стройную фигурку, затянутую в простое серое платье, тяжёлый узел волос, обёрнутый сиреневой косынкой и сколотой дешёвой брошкой, почему-то зацепивший взгляд своей нелепостью или неуместностью. «Нет, скорее, неправильностью. Такие ромашки знахарки носят не на косынках, а на плече всем на показ». «Знахарки?» Молнией ударило понимание, кто четверть часа назад пробежал мимо, когда он пытался достучаться до здравомыслия этого тупого солдафона. «Ильда. Другой знахарки в замке нет. Но ведь это значит, что во дворце произошло что-то неординарное, просто так с позаранку они бегать не должны». Дарвелл еще рассуждал, а ноги уже все быстрее несли его в ту сторону, куда ушли наемники. «Высокородный Лэрд!» — догнал его зов секретаря, и Дарвелл неохотно приостановился, поджидая своего помощника. Слишком въедливого и старательного, по его мнению. Прежний был немного шалопай, зато не бродил за наследником тенью, уточняя мельчайшие детали выданных ему заданий. Жаль, только неудачно свалился с коня и теперь хромает на костылях, где-то в родном поместье. Родители забрали его сразу после несчастного случая, увезли в санях мрачного и растерянного. Матео всегда считал себя прирождённым коньником. Ну, в канцелярии сказали, что я должен ими руководить. Велар смотрел честным взглядом уверенного в своей правоте человека. А ты не умеешь. Ну ведь я простой секретарь. Наследника Жёстко припечатал Дар в лотчётливо понимая, что этот зануда отнимет у него не менее получаса, прежде чем пойдёт выполнять своё задание. Не откуда только дворецкий его взял. Иди за мной. Мне нужно заглянуть в одно место, потом мы вместе сходим в твою канцелярию. Но за мной, рявкнул наследник так яростно, что спорить дальше Велар не решился. Надул губы и побрёл за своим господином всем видом, показывая, как сильно он не согласен с подобным обращением, но даже не подозревая, как близко был в этот момент от потери выгодного места. В коридоре, откуда можно было свернуть к столовым и в кухонную башню, Дарвел приостановился, раздумывая, но судьба в этот день оказалась на его стороне. Со стороны входа появилась торопливо шагавшая толпа женщин с ромашками на плечах. Впереди них почти бежал Ринг, секретарь мага и одновременно его старший ученик, о чём наследнику стало известно лишь 2 месяца назад. "Вы куда?" шагнув им навстречу, окликнул Дар и собрат по ордену указал в сторону кухни. "Туда". Теперь они мчались к башне все вместе, и наследник всё яростнее ругал себя за невнимательность. Хотя ничего странного в этом не было, по замку постоянно сновали толпы слуг, охранников, гостей. И он давно привык не обращать на них никакого внимания. Исключение делал лишь для нескольких людей. И Эльда отныне была первой в этом списке, а он как назло снова умудрился её не узнать. Что там произошло? догнав его, тихо спросила Вердиния. Не знаю. Они пробежали мимо, когда я был занят. Сквозь зубы процедил Дар. Сам хочу узнать. Можешь меня тогда в канцелярии подождать? Несмело осведомился секретарь, но тут же понял, как зря напомнил о себе. «Я тебе сказал за мной, так не отставай!» Грозно рявкнул его господин. «А это кто?» Знахарка смерила секретаря подозрительным взглядом, от которого у него все внутри похолодело. «Мой личный писарь, редкий зануда». Дарвеллу было не до деликатности. Да ему вообще ни до чего не было дела, кроме Ильды. Точнее, проблемы, заставившие девушку с позоранку бегать по дворцу. В кухонной башне творилось что-то странное и тревожное. Дарвол сразу это понял и едва ворвался внутрь. Огромные котлы летали по воздуху, переносимые мощными воздушными потоками, переворачивались над ваннами для мойки посуды и выливали в них компоты, взвары и прочие напитки. Повара дружно сваливали в помойные бадьи недожаренные котлеты, окарака, ветчину и прочие весьма аппетитные вещи. Я уйду, мне тут тошнит, попытался прорваться к двери секретарь, но у него на пути несокрушимой стеной стояли знахарки. Мы подлечим, притворно ласково пообещала одна из них, и из-за её спины высунулась отнюдь не милая чёрная медвежья морда. Наконец-то Оглянулся на них Мак, нашёл взглядом своего секретаря и скомандовал: "Ринг, быстро приведи сюда половину бодрствующей стражи. Прон, вы с Вашаком и Герсом идёте на ворота. Дарвол, иди с ними, тебя послушают". А где Ильда? Не выдержал тот. "Здесь", договорить знахарька не успела. Из-за её спины вырвались два белых смерча и ринулись, казалось, прямо на наследника. Назад! Срывая голос, закричала на зверей Ильда и только в этот момент поняла, что напали они вовсе не на Дарвола. Барсы дружно вцепились в полыхам зола невысокого, хрупкого на вид парня, до этого стоявшего посреди наследника, и грозно рыча пытались вытащить его из толпы знахарок на середину комнаты. Однако тот упирался с невероятной для такого щуплого тела силой, и в его взгляде разгоралась ярая ненависть. Какая птичка к нам залетела. Зло восхитился Анви, сбрасывая на пол глухо загудевшие котлы и стремительно опутывая секретаря тугим коконом воздушного щита. Рис, Рита, ко мне, строго приказала Ильда, а когда звери неохотно повиновались, пояснила шеломлёдно следившему за происходящим наследнику, совсем позабыв о сотрясении, что решила держаться от него подальше. Они почувили человека, который пытался отбить тебя у них там на мосту. Откуда? Спрашивать дальше Дарвол не стал. Точно знаю, позже она обязательно пояснит, как сделала такой вывод. Сейчас его больше интересовало, каким образом там в ту ночь оказался его секретарь, если за день до похищения уехал навестить больную матушку. И не только это, и не его одного. Неожиданное нападение зверей взволновало всех, но поваров ещё и сильно напугало. И теперь сообразительные наёмники вместе с ринком и присоединившимися знахарками ловко отправляли мужчин в соседнюю комнатку владения дворцовых кондитеров. Усадив поваров на найденные скамьи и стулья, знахарки первым делом выставили прочь наёмников, уверенно заявив, что пожарить на завтрак ячницу и хлеб они смогут и сами. Ведь деликатесам, сидящим на карантине дармоедам, никто не обещал А затем принялись торопливо поить поваров зельем, разведённым ильдой. Одно лишь произнесённое ею слово, синий корень, волшебным образом подсказало её сёстрам, что нужно делать. Наследник стоял у распахнутой двери, не собираясь терять из вида любимую девушку и не желая пропустить начало допроса, который Анвес явно решил не откладывать на потом. И теперь маг методично, но неумолимо срывал с секретаря спрятанные под рубахами многочисленные амулеты и артефакты, не обращая никакого внимания на его широко раскрытый в возмущённом, но беззвучном вопле рот. Вернувшись на кухню знахарки, спокойно расселись по стульям и Дарвол поспешил устроиться рядом с Ильдой, на пару минут отвлёкшись от занимательного зрелища. А когда снова повернулся к магу, то не сумел сдержать потрясённого вздоха. Вместо зануды секретаря в невидимых путах билась совершенно незнакомая ему брюнетка. И судя по тому, что одежда и обувь на ней остались прежние, лазутчица ходила по дворцу под прикрытием лечины. И раз Анвис её до сих пор не раскусил, значит, лечина была защищена мощным артефактом. Как я и думал. Сунув в карман последний амулет, зло процедил магистр, с презрением озирая повисшую перед ним в путах лазутчицу. «Леа Руалия, внебрачная дочь герцога Харинского. Ну и на какую участь вы рассчитываете за все свои преступления, Леа?» Он сделал короткий жест, позволяющий преступнице говорить, и присел на ближайший стол, смахнув с него какую-то утварь. «Я твоя новая герцогиня», — с ненавистью выплюнула бастарда. «И зови меня, высокородная Лейта. Герцог Харинский не дал вам своего имени, Леа Руалия». А чтобы стать моей герцогиней, нужно получить предложение от наследника. А он мне его сделал, торжествующе закричала пленится. Я уже 2 месяца сплю в его спальне. Вживой бред, вскочил с места взбешённый Дарвол. Я никогда не пустил бы в свою спальню мужчину, а женщины тебя вижу впервые. А я могу быть и служанкой, язвительно сообщила бастарда. Но во-первых, такие услужнивые служанки не могут рассчитывать на предложение Герцогской короны, холодно ответил за ученика Анвис. А во-вторых, мне точно известно, что в последние месяцы, после происшествия на Северном перевале, наследник не пускал в свою спальню никаких женщин. Он залечивал полученные раны, и как мне теперь становится предельно ясно, их появление младдарваl обязанными на тебе. Не поветаешь нам, зачем ты его так искормсала? От великой любви мужчин так не уродоют. "Чтобы вылечить", усмехнулась она высокомерно. "А зачем же ещё? В укромном месте его ждал тёплый дом, удобная кровать, хорошая знахарка и ласковая сиделка, но он умудрился сбежать". "Случайно", с ненавистью выдохнул Дарвол. "Но ты ведь пыталась догнать и вернуть? Проклятые звери", покосилась на барсов самозванка. На них были ошейники с защитой, иначе бы то их убило. Поощрительно кивнула Анвия, подтверждая догадку Ильды, что жестокое Руале так разговорчиво вовсе не от наивности. "Откуда у тебя столько артефактов?" Ауренция дала в счёт будущего места придворной магени, довольно ухмыльнулась бастарда и вдруг покачнулась, словно от удара. Её списиво поджатые губы обиженно приоткрылись, а взгляд испуганно заметался по лицам присутствующих. «Кто?» Больше ничего сказать она не успела. А села на пол под ошеломленными взорами знахарок, и по ее подбородку потекла струйка крови. Анвес резко сплел и бросил перед собой какое-то заклинание, и рядом с Руалией появилась из воздуха молодая кухарка. Та самая, что не желала пить противоядие. «Глупая гусыня!» С презрением выплюнула она, глядя на бездвижное тело. «Сколько раз нужно было говорить, не попадайся на глаза магу!» Нагло оглянулась на магистра и предложила. «Я ухожу, и если ты обещаешь меня не задерживать, то кухарки, что наверху, останутся в живых». «Обещаю!» — с ненавистью процедил он. Слово белого магистра. «Держи противоядие!» — небрежно бросила она пузырек и, повернув на своей груди какой-то артефакт, начала таять, как снежок в горячей воде. У вас 3 минуты, чтобы их напоить. Однако зря она сбросила со счетов знахарок и решила, будто ни одна не осмелится вступить с ней в борьбу. Прощение жестоких убийц и отравительниц никогда не входило в их правила. Едва ведьма успела отвернуться, как Ильда еле слышно щёлкнула пальцами, и две белые молнии слитно прыгнули в пустоту. В отличие от людей, барсам не нужно было видеть цель, они прекрасно ощущали её чутьём. Воздух под их лапами заискрил фиолетовыми молниями, зашипел змейной злобой, блеснул синеватой сталью ножа, и бок риса окрасился алой кровью. Но с другой стороны на невидимую ведьму уже навалился чёрный медведь, вцепился мощными клыками во что-то доступное лишь ему, вырывая пронзительный вопль боли. Перепугает и весь дворец. Безучастно заметила Вельдиния, встала со скамьи и шагнув в крововщем пустоту зверям, уверенно ткнула в неё пальцем. Ненавижу чёрных ведьм. Анве, Силда, пора спасать кухарок, она не блефовала. Арис, послушно двинувшись к лестнице, оглянулась на верного зверя придворная знахарка. Мы подлечим, успокоила её наставница и обернулась к наследнику. Лорд Дарвол Нам действительно лучше бы подежурить на воротах, пока мы приведём в порядок хоть часть гарнизона. Здесь больше ничего интересного не произойдёт. Но наследник уже и сам это понимал, глядя на проступившее из пустоты, валяющееся на полу женское тело, помятое и измусоленное. Платье и чепец на нём были кухаркины, а вот морщинистое лицо и седые лохмы Лерт тоже видел впервые. Невероятно, рычал он, направляясь к двери. По дворцу бродит куча преступниц, и никто этого не замечает. "Так и артефакты, с какими прошли сюда эти интриганки", со вздохом пояснила старшая знахарка. "Во всём королевстве можно по пальцам сосчитать, и все надёжно спрятаны. А та дурочка явно бакралатся, и он, судя по всему, ещё об этом не знает".